Глава шестая. Сумерки зимы. А Добра на месте не оказалось Уверена, что правильно поняла знак. Зим выклинул из пустой комнаты дорого. Да, я вышла из комнаты мирной. Просто подумала, что она уже здесь. А она, видимо, подойдет чуть позже. И когда же? Не отставал знающий. Чуть позже повторила я терпеливо за окном тихо выла ночная заверть я не знала что добра еще нет и боялась опоздать поэтому мы добрались до деревни с преснопамятной тенью на снегу довольно шустро я часто опасалась что зим был полон сил и идей перекусив и забрав из потеряшки вещи мы добрались до ворот расщелины на своих двоих покинули солнечную долину, а там, знающий не мудрство и лукаво, прорыл в сугробах подземный коридор и пустил по нему ледяную горку прямо до деревни. И домчались мы быстро, и на глаза никому не попались. И сейчас, обыскав двор и дом, собрались на кухне у жаркого очага перевести дух, обсудить план на будущее хоть какой-нибудь, дожидаться и не только добру. Уходя из потеряшки, Я оставила древнюю записку и попросила рассказать, о чем можно. Дом ее сразу же передал. И, может, дрем сегодня же ответит, хотя бы тем, что они получили книгу записи и приступили к работе над переводом текста. Ветер глухо протопал по крыше, заскребся в ставне. И я невольно поюжилась. Малой, я обожала льдяные южные ночи или по теплым одеялам клубком свернуться или в кресле с книгой и сладостями, или на подоконнике среди подушек и с кружкой горячего чая. Дома в непогоду особенно уютно, а уют этот особенно ценен. А вот взрослой стала непогода побаиваться с тех пор, как появились тени забытых. Ведь сильные ветра – это всегда смена погоды, и любая перемена в любой момент может завершиться убийственной стужей а каждая следующая ночь стать последней для старой крови. Дымился чай, хрустили сухари, жалный заунуевно точно просясь в тепло стонал ветер и в бессильной злобе колотил в окна. Тишина вздрагивая жалость ближе к огню, где мы зиму молча перекусывали, сидя на полу у очага. Светло не ошиблась. После новых чар я почти не ощущала усталости, наоборот очень взбодрилась, и со времен солнечной долины моя душа пела, пела, пела, и крохотная девочка песни кружилась в очаге среди солнечных искр, и я любовалась ей и даже знающий, кажется, ее видел. Он странно щурился, иногда подаваясь вперед, всматривался в огонь внимательно, но почему-то ни о чем не спрашивал. Редко с кем можно так хорошо помолчать, по-доброму и ненавязчиво не ощущая неловкости и дурацкого желания зачем-то молоть чушь, лишь бы говорить. Мы этой ночью молчали хорошо и взаимно, и довольно долго, пока не приоткрылась входная дверь и в дом снежным ветром не просочился в юж. Глаза у безлетного были встревожены. Он стряхнулся у двери, как пес, сбил слаб снег и скользнул на кухню, посмотрел на нас беспокойно и лег рядом с зимом. Сту же что-то мутит, нахмурился знающий, и в его руке появился любимый снежок. Зима летует, сердится, как в те дни, когда она внезапно началась. Гадость готовит. Я поморщилась. И ему. А я-то надеялась, что он закроется хоть ненадолго в своих пещерах, создаст там среду и будет набираться сил. А он поди и засел. зим покатал снежок, и прислушался к чему-то своему, незримому, но понятному. Но прежде выпустил тех, кого так долго прятал. Понял, что мы вожака прихлопнули. Не хочет остальных потерять. Вот рискует сволочь, тропы путает, дороги заметает, города закрывает, в пути задерживает. Чует верная задница, что вот после этого-то все и грянет. Они ведь тоже его среду создают, наполняют мир зимней силой. Пару дней затишь ей, ага. Я достала из мешочка новый сухарь. Может, чуть больше, чтобы все расслабились и решили, что пронесло. Зимы отложил снежок в сторону и тоже полез за сухарем. А у нас ни планов, ни хотя бы набросков. На душе от этих слов так паскудно стало. Даже песня с ритма сбилась. Девочка песни глянула на меня укоризненно, вздохнула и, подняв ворох, искра растворилась в солнечном огне. — Сам не мути, — попросил я мрачно. — Давай дождемся добру. Она безлетная в облике человека. Поговорим нормально, расспросим. Что да как? Да, они все расскажут. Да, большему молчит, потому что не нашего ума это дело в чужие тайны лезть. Но хоть что-то прояснится и наметится. Безлетные присматривают за Шамиром куда дольше нас. И они точно знают, что Шамир задумал. И свой план тоже имеют. Не объяснит добро, так направит понятнее, чем тенью на снегу. Наверное. Посплю, решил Зим, ветряхивая из сумки одеяла. Потеряшкина, тонкая, что простынка, но нам не тепло важно и неудобство. Мы, дорожные люди, давно привыкли спать где придется, как получится и на чем подвернется. И в санях, и в тестоте, и в шумных обеденных постоялых дворах, в углу стены, когда города отрезала от дорог непогода. Важно ощущение. С одеялом, как дома. Знающий положил под голову сумку, повернулся ко мне спиной, накрылся одеялом и моментально засопел. Я тоже достала свое одеяло, но больше для души. Завернулась с него по уши и уставилась на солнечный огонь в очаге. — Где же ты, добра? в юга, что ли, с пути сбила? Злые Чарли помешали? Дела ли задержали, неохота ли раскрываться и виниться за дела прошлые? Поторопись, пожалуйста, у нас не так много времени, как казалось, и явно меньше, чем кажется сейчас. Мысленно обращаясь к добре, я зажмурилась, а когда открыла глаза, безлетно сидела за столом, кутаясь в неизменный старый платок. И улыбалась. Ледяные глаза были удивительно теплыми И да, добрыми, под стать имени. Докричалась, она ухмыльнулась. Молодец. Чего надо то Скользкие чары. Торопливо выдохнула я неожиданно для себя. А то стужа в мои мысли залезет, и все. Сделать-то нетрудно, добро-задумчиво прищурилась, снова что-то во мне высматривая. Да не продержится долго на тебе. Растают. «Хорошо оно, солнышко-то твое!» — и цокнула языком. «Раскормила, мощь, хвалю!» «Но на знуе, то есть на ясене, проклятие стужи держится до сих пор!» — взволнованно возразила я и покосилась на зиму. «Почему он спит-то?» «Да искалась-таки, правда, а!» Безвредная снова добродушно улыбнулась. «Я не стужа, девочка. У меня нет его источника силы». А зной дуралей едва получил по загривку проклятиями, едва понял, что сужу убег. Тоже сразу в спячку. Ему бы солнцем поработать, разогреться. И стали бы проклятие, и освободился. А он молодой дурак. Тогда что мне делать? Я снова покосилась на знающего. — Не буди мальчиков, — негромко попросила добра. — Пущай спят. — Ты выслушай. А после реши, что передавать ему а что не стоит. Мальчиков? Да, что тоже спал, спахнувшись в крылья, положив голову на вытянутые передние лапы и нервно подергивая хвостом. Он только рождается, — пояснила безлетная. Заново, но все ж, малец еще. Слушай, слушай, девонька. Ее глаза льдисто заблестели, и на кухне ощутимо похолодало. По стенам расползлись искристые змеи иния, на полу захрустел тонкий лед. Я стянула на плечах одеяло, но сразу поняла, что не поможет. Мне повезло тогда. Добро повернулась ко мне и седула прислонилась спиной к подоконнику. Когда появились забытые, я была цельной. Одна из немногих, одна из последних. По мне не прилетела, как по другим. И всю жизнь я искала, находила, собирала, Помогала, спасала, пристраивала к делу Вестники, ездовые псы. Стыдно, когда Великий народ на побегушках у людей. Но работа, дело это нас спасло И дало крохотный шанс вернуться. Я слушала, затаив дыхание. Ее ледяные глаза смотрели в пустоту. Голос скрипел, как свежий снег, По чужими шагами. А руки делали, делали, делали Безостановочно перебирая края платка, Мы тоже прокляты стужий. Сухие кубы добры дернулись, кривясь. Тоже своим же братом врагу не пожелаешь. Когда Шамир запретил нам собираться в одно существо, а зной своевременно прикончил одного из зверьков стужи, братец пожелал нам того же, и даже те, чьи части были поблизости друг от друга навсегда остались в распаде. Но шанс еще есть, девочка. Услуга за услугу, да? Конечно, сразу же согласилась я. Как он паскуда изворотливый еще жив-то, когда столько народу дружно, зло и с душой желает ему гиблой тропы. Мы никогда не будем прежними, безветная снова болезненно поморщилась, как и вы, как и вся старая кровь. Уничтожь стужу, но от его гнили долго отмываться будем. И вы не скоро запоете прежними пташками, и мы не скоро соберемся. Однако дело сделать надо. Ты уже поняла, да? Искристые звери, я кивнула. Не просто звери. Глаза добрые стали хитрыми-хитрыми. А ну-ка думай, девочка, не ленись. Я уткнулась носом в одеяло и зарылась в память. Не только зверя, что еще? А что, собственно, сделал мой зверь с вожаком? Рассеял? Нет, не так. Он всего лишь прижал тварь к дороге. Всего лишь? Остальное сделала песня, растопила, рассеяла, устроила распад, а песня — это... «Гиблая тропа». Я подняла взгляд на безлетную. Наша песня – мертвые искры, а они питаются от гиблой тропы. Песня сделала с вожаком то же самое, что едва не сделала с нами ладно. Она владеет силой нежити, высасывает из пространства жизнь, дробит его на мертвые осколки и режет все живое. Она такая же, как мои наставители, и, вероятно, кровные наставители тоже непросты. «Красивно!» — добро-беззвучно хлопнула в ладоши. «Зверьки — это красиво, да, очень красиво. Вы за это их и любили. А еще за то, что они прячут за собой вашу главную силу. Налетают, рвут, но никто за огнем не видит, кто чарует на самом деле. Хитро!» У всех народов старой крови была способность работать силой гиблой тропы, я внимательно посмотрела на свою собеседницу. — У вас тоже? — Да. Зной, какой, казал Огнен, придумал. Хотя на самом деле ничего особенного он не придумывал. Лишь использовал известное. Это для нынешних нас возможности песни откровения. А старые-то искры знали. У всех кивнула безлетная. У нас больше, у вас меньше. Ее надо было использовать, чтобы не разрасталось. Но лишь вы, умники, додумались ею убивать. Говорящие лезли на тропу за знаниями, Там много душ застревало, а они, ой, как гораздо потрещать опосля. И вещуны, и это что же все ошметки чужих говорливых душ. Из себя ты не больно много их натворишь. Один на сотню вещун — своя душа, А остальные из чужаков. Пишущие этими самыми осколками мертвого писали, по человечьи писали. Чтоб остальные понимали. А вы питали песню. И вот она-то шалунья. А вы не поддалась я. Мы не кроили свою суть, пояснила Добра. И иначе пользоваться не могли. Только на себя направляли. А кое-кто из вас додумался направлять на живых. И дотумкал вернувшихся новой силой одарить. Ты знаешь кто. И это не случайность. Самые первые вернувшиеся теряли и память, и силу. Совсем даже старая кровь. Люди как люди, но без мозгов им рут слишком быстро. Тогда новых чуть дольше на тропе подержали, и они вернулись с тропы в кулаке, с мертвым солнцем в остатках души. Другую силу, живую стихийную, они впитать не могли. И протянули чуть дольше, протянули бы больно опасно оказались даже с памятью. Быстренько их убрали, или обратно на тропы или в подземелье, чтобы итоги-то сохранить и понаблюдать, а вдруг получится из гиблых тварей что-нибудь путное со временем. А потом эти деятели поняли, что не остатки нужны, а душа целиком, чтобы она смогла вобрать и живую силу мира. И живая вытеснила мертвую, так всегда происходит. Жизнь всегда сильнее и всегда побеждает. В нас тоже. Первое время после возвращения мы тоже могли кроить мертвое пространство. Но сезон другой в жизни, и сила гиблой тропы исчезала совсем до следующего возврата. Капля другая, конечно, оставалась. И в тебе она есть, и в этом мальчике. Но капля — это всего лишь капля. Слеза на щеке. Никакого толку. Скажи. Я тщательно подбирала слова. Как все-таки происходит возвращение? Когда мы оказываемся на пороге, то становимся очень чувствительными к сезонной силе, и поэтому способны ее впитать. Но кого-то тропа затягивает быстро, а кого-то нет. И тот, кто задерживается на пороге, вбирает очень много сезонного плюс силу тропы. А потом, я всегда думала, что знающих создают чары Шамиры. А когда побывала в склепе памяти, это ведь старая работа говорящих и пишущих. Это они успели наложить какие-то чары до того, как их скрутило проклятием стужи. Это благодаря им до сих пор появляемся мы». «Все верно», — улыбнулась добра. Говорящие сплели на пороге тропы из своих указаний «сеть». Кто-то проскальзывает в ячейки и уходит. А кто-то задерживается. Кто думает, ты понимаешь. Уходят те, кто закончил все дела, кого никто не ждет, у кого нет повода вернуться. Остальные возвращаются. Так прописали пишущие. Из крящих, к сожалению, проклятие достало раньше. Поэтому вы не участвовали. Поэтому нынешние знающие мало что помнят. На тропе осталось много силы искор, искр, и знающие каплю другую цепляют, чтобы им свое вспомнить и какие-нибудь приятные мелочи. Но не более того. И у стушь такая сеть есть, не думаю. Мало он на своей стороне народ собрал. Думается, его прихвость не поодиночке бедолак отлавливают. Каждый раз новый селок из слов плетут, и для одного-двоих не более. Или он лично, как вот тебя, вытаскивает. Кого водящие не успевают прихватить, те его паскут жертвы. Это обнадеживает. Отловить последних предателей и прикрыть лавочку. Если забытый опять сбежит в спячку, то хотя бы помощников потом у него точно не будет. Ни одного. Я внимательно посмотрела на Добру. Но если вы ходите на тропы обратно, как мы из дома по лавкам за покупками то почему стужа стал таким? — А любой из нас смог бы, — негромко сказала безлетная, и раньше стужи, и даже позже, вот я и сейчас могу, и даже самое мое время. Мы же смертные, и первым телом, и последующими, и духом. Ты полагаешь нас особенными, а на самом деле ничего особенного в нас нет. Тропа — это и наше детище. Мы просто знаем ее чуть лучше вас. Вот и все. Знаем, где и как задержаться, где и как на обочине пересидеть. Знаем, какие кромки ближе всего к живому миру на самом пороге, где доступна сезонная сила. И знаем, как перескочить с гиблой тропы на живую. Они ведь рядом находятся. Они почти одно целое. Как устроены наши главные дороги на обжитых землях? По правой части едут в одну сторону, а по левой — в другую. Так и тропы. ты чуть-чуть помогли указанием да предсказанием задержаться, не раскрошиться слишком, но лишь чуть-чуть. — Так почему же ты не станешь? Я с любопытством посмотрела на свою собеседницу. — Дура я, что ли? — фыркнула она. — Нет в этом всемогуществе ничего хорошего. Одни проблемы для всех. А наш с ума сводит, тропата. Она ж душу убивает, жизнь в душе. Ты же видела глаза забытых. Мертвые. Сначала душа умирает, за ней разум. И если стужа еще не обезумел, то он близок к краю. Очень. То есть надо лишь понять, куда толкнуть, чтобы столкнуть. Опасно, правда? «Безумие многоликое и непредсказуемо!» «Но мы над этим подумаем, да, Шамир?» «И многих из вас склоняли тогда, как стужу, на опыт!» Я поправилась по уши, одеяло и поежилась, холодно аж кости ломит. «Многих!» — добро снова скривилось, «Но виноватого не ищи!» «Нет его!» «Это Шамир раскричался!» Да ваши его просьбы пересказали. Но рискнули лишь двое. Один стал стужей, а второй очухался на тропе, осознал свой вред и стал вот им. И она указала на вьюже. Да, стуже, полагаю, соперники были не нужны. Он вернулся чуть раньше, подловил и порвал парнишку на лоскуты. Да, или на среду логово пустил или просто в мир безумными клочьями. Может, по делу. Кто ж не знает, каким он вернулся. Знает, и рехнулся поначалу. И этот второй тоже мог. А так безвреден. Я посмотрела на спящего безлетного. Он явно что-то ощущал и нервничал. Орчал, вертелся, дергал лапами и хвостом, но проснуться не получалось. И как я не сообразила ты? Конечно, кого попало в своем логове не за Только такого же или из мести, или да, чтобы окружить себя подходящей силой. — У нас остался зной, — негромко сказала я. И Шамир что-то придумал. Шансы есть. Ведь есть же. Они всегда есть, покуда мы живы и готовы бороться. На улице снова вызвал ветер, заколотил вставни. И я вдруг заметила, что с тех пор, как добра пришла, ветер молчал. И теперь, словно набравшись смелости, решила себе напомнить. Но лишь там вдох-выдох. Добро нахмурилась, в доме сильнее похолодала, и в югу вновь испуганно замерла. Зим сказал, стужа выпустил своих последних помощников. Я приблизилась ближе к очагу. Да, сухо подтвердила добро. Парочку странников, парочку зверей и какую-то странную тварь. Это она тут воет. Договорим, разберемся. Но прежде парнишку разбудим. Ему сейчас много сил надо, чтобы нам помочь. Пара чужих осколков, и он уже будет опасен. Для зверей тужи точно. О чем еще узнать хочешь? Об этом мальчике, который правая рука стужит? Все это вы знаете, проворчала я. И вы, и мои наставители. И даже дорог. Я одна. Такая слепая, а? Ты же поняла. Мягко упрекнула безлетная. Гиблая тропа мешает тебе видеть и ощущать то, что ты рассмотрела бы и почуяла без нее. Человек идет быстро и ровно, пока в его обувь не забьется крошечный камешек, да? Одна капля, но мешает. А мы, конечно, молчим. Нельзя заставлять верить неверующего. Хуже будет. А вы, Искры, всегда верили только в своей памяти. Все, что вразрез с ней, сразу неправда. И я ждала, когда ты узнаешь, и твои наставители, и даже дурак. Не сердись. Да не сержусь, я вздохнула. Обидно просто. Немного. Ну, да ладно. И тряхнула головой. Зин, расскажи о нем, что видишь. И что знаешь. Плохое проклятие на нем. Добро поджала губы. Очень плохое. Убрать его не смогли, лишь запугали когда упряжь на все запутанный бывает. Пока не распутаешь, не поедет. И мальчик вроде в безопасности, пока запутан, но ведь стужей распутать может в любой момент. Будь настороже всегда. Но от него можно избавиться? Мое сердце застучало взволнованно. Ведь можно? Проклятье лед. Тают с каждым днем под жарким солнцем. Безлетное слово в слово повторило объяснение Равса, и льдистые глаза хитро сверкнули. Но у Зимы солнца нет, расстроенно возразила я. Так же нет, она откровенно дразнила меня, ухмуляясь. Что внутреннее солнце это все важное, что есть в человеке, а? Нет, поняла я. Душа и сердце, они горячее любого чаротворного солнца. «Но с этим тебе надо разобраться самой», — негромко добавила она. «Здесь, как ты понимаешь, никакие чары не помогут. Или он сам расплавит проклятие, или мы получим очень неприятного врага, причем в самый неподходящий момент, непредсказуемый. Думай, девонька, это твой подопечный, тебе его понимать и направлять, и спасать». «Или убивать, с отчаянием поняла я, если иного выхода не будет». Ветер вновь попытался взвыть, и еще больше похолодало. Я поняла, что устала мерзнуть, и запалило крупное жаркое солнце. Я, отогреваясь в его тепле, заметила озорную улыбку доброй. «Ты мерзнешь?» — она беззвучно хлопнула в ладоши. «Это хорошо». «Да?» — озадачилась я. «И правда мерзну?» «А ведь она чарует!» А у Искор всегда была лишь одна реакция на холод. Чем его больше, тем наша кровь горячее, тем нам жарче. Что-то со мной кажется не так. Вы забыли, кто вас проклял. безлетная наклонилась ко мне. Но ваша кровь помнит. Ваше солнце ощущает, чьи то чары. И во всякий холод бурлит ненавистью и яростью. И готовится защищать уцелевшее а ты мёрзнешь и не разгораешься, остаешься собой, потому что под защитой. Ты очень правильно изменилась, когда нашла свою песню, и ненависть со злостью тебя больше не питают, за тебя я спокойна. Ты теперь точно наша вернулась к истокам, правильная старая кровь. И я вспомнила еще кое-что. Песня, она как кровный наставитель, у каждого своя. Только наставителей к нам посылают предки, таких, как им хочется. А песни мы творим сами, такие, как нам хочется, для того, в чем нуждаемся. И удивительно ли, что в первую очередь мне нужен помощник и защитник. И не неважно, как именно он будет помогать, как защищать, лишь бы уцелеть. Во времена забытых она снова привалилась к подоконнику. Песня помогла бы вам лучше, чем ярость, но немногие из вас знали о темной ее стороне. Немногие знали о наших слабостях. Ты ради этого меня искала, чтобы понять, как убить стужу. И ради этого тоже кивнула я. Теперь ты знаешь, как. Добро склонила голову на бок. И даже знаешь, где. Осталось понять, когда. «И как заманить туда где?» Добавила я, добавляя солнце жара и блаженную грязь. «Ох уж эти селки-приманки!» Проворчала она. «Если б я знала, девенька, давно б сама его заманила и хотя бы заперла. Этот ушлый гнилый сморчок не поддается на уловки. Нужен риск, большой риск. Если все, кто хочет его смерти, и кто способен его уничтожить, соберутся в одном месте, может, тогда он клюнет. И то лишь может. Он всегда был трусом и сейчас боится вас до смерти. — Шамир на него влияет, — задумалась я, — на вас может привести, может подтолкнуть стужу к нужному месту. — Нет, — отрезала Безлетная, — на нас нет. Мог до первого нашего распада а после его чара перестали от чего-то действовать. А где попало, стужу не поймать, даже на нас всех. Сбежит, едва жар рав учует. И по всему миру за ним гоняться, конечно, тоже не дело. Выморозит обжитые земли едва поймет, что его обложили, не дожидаясь никаких без четверти весна. Даже того, что у него есть сейчас, хватит, чтобы уничтожить тех же говорящих. А после снова в спячку, снова сил набраться И веков, через десять, Когда все опять забудется, начать по новой. У трусов обычно бывает много терпения. Они умеют не рисковать там, где можно выждать и дотерпеть. Гиблые швы затмения. Теперь что-то почуял зим. Они с южем дружно завертелись, ворча в сонных путах. Но пока Добрый не считал нужным их будить, я не вступалась. Думала, думала, думала. Чего у безлетных в избытке? На что их можно поймать? Разве что? Любопытство? Я вопросительно посмотрел на безлетную. Стужа сказал, у вас много любопытства. Но он на это поймается? На что-нибудь интересное? Очень интересное? Добро-задумчиво прикрыла ледяные глаза. — Нас мало чем можно удивить, знающих-то. И эта трусливая душонка точно не будет рисковать из любопытства. Но вот из страха... Да, из страха. Напугайте его. Напугайте его так, чтобы у него не осталось выбора, чтобы он, сломя голову, рванул за вами хоть куда, забыв об осторожности. Страх сыграет. — А чего вы боитесь? — воодушевилась я. — Неправильный вопрос, — ухмыльнулась добро. Мы один народ, но не одно существо. — У нас есть общие, но и разные тоже, как и у вас. — Извини, — смутилась я. — Думай, — безлетный хитро прищурилась. — Этот сморчок многое тебе выболтал, склоняя на свою сторону. — Я уже не умею читать мысли, как прежде. — Вот получать знания от Шамира — да, могу. — Этого стужа у нас не отнял, это вышива его сил. — Я видела ваш разговор. — Думай. — И весело добавил. Это полезно. Тебе с ним бодаться, тебе и понять нужно. Я вспомнила разговор с забытым, повторила про себя каждое слово, потом еще раз и еще, и еще, пока... Неужели он боится смерти? Понимание было внезапным и вызвало лишь одно недоверие. — А почему бы и нет? — хмыкнула безлетная. — Мы тоже люди. А чем дольше живешь, тем сильнее страхи. С ими заразился, не смог вовремя искоренить, и теперь до и боится смерти – ухода. Не просто на гиблую тропу, а дальше – в сердце Шамира. Теплого приема-то стужа не будет, будет лишь расплата. Здесь он может сколь угодно делать вид, что не понимает Шамира, а там? Там он за все ответит и до смерти этого боится – ухода то есть иногда и вы уходите. Но ведь вы же не можете исчезнуть. Это признание сбилось с толку. Один ушел, второй, третий. Такого же не может быть, чтобы вас совсем не осталось. Конечно, согласилась она. Шамер творит замену шедших новых. Из осколков старых душ, постепенно возвращая полезную память слой за слоем, вот как его, она снова указала на вьюжина, И когда стужа заберет с собой свое проклятие, Шамира нас вернет, Заберет из старых осколков новых, цельных, безлетных. И стужа, конечно, и за дело всей своей жизни боится, да? Я посмотрела на свое солнышко. За то, что не закончит. Совсем, как и некоторые его недо, как и я, мы замолчали. Думай, тихо повторила добра, Возможно, больше мы не увидимся, и времени поговорить не будет. Думай верно. И я думала. Лихорадочно прокручивала мысленно все, что успела узнать. Откровения с слова мамы, нынешнюю беседу. Но вместо вопросов у меня мало-помалу складывался план. Осколки знаний, которые я доходила в разных местах, теперь оформились в ту самую разбитую вазу. Там кусок, тут осколок. Когда их по одному собираешь по углам, непонятно, какой откуда. А вот когда они собраны в общую кучу и рассортированы, тут крупные, тут с рисунком, тут от горлышка и ручки, ясно, что с ними делать и как собрать из них необходимый предмет. Вот только... Если к вам стекаются все знания Шамира, может ли узнать ту же, что мы замышляем? Я встревоженно посмотрела на безлетную. Если да, то его будет нереально поймать. Нет, добро ухмыльнулась. Есть мысль Шамира, а есть кладовая знаний. Его мысли мы читать не умеем, лишь заглядывать в хранилище. А он сам решает, что и когда туда поместить. Я с облегчением улыбнулась. Ну что ж, осталось покончить с этой неизвестной тварью а также с парочкой странников и парочкой зверей и можно приступать. — Мне нравится, — одобрила безлетная. — Придумка твоя. — Очень детская, зато и очень простая. А простое действеннее. И чем проще, тем лучше. Бужу, парнишек! и Я кивнула. Ветер снова попытался взвыть. — Пойду-ка, твариту изловлю. Добро встала и сбросила платок, оставшись в простом застиранном сером платье. Куда я, древние. Кажется, ветер налетит и опрокинет. держалась твердо уверенно. Ледяные глаза горели опасным огнем. А вы поспешайте, добавила она строго. Как проснуться, ребятки, так и на улицу. Не знаю, что это за гадость. Не помешайте. Каждая из его душонок переполнена чужой силой. Она вышла из кухни и скрылась за входной дверью, как обычный человек. И сразу же потеплела. Стояла изморозь, и проснулись парнишки. Вьюж вскочил на лапы, встряхнулся и зло зарычал на оставленный добрый платок. Зим резко села, потряс головой, потер виски и хрипло помянул любимую душу. Дом тряхнуло так, что он чудом стоял. С потолка посыпались крошки на наледи. Стол, стулья и сундуки со скрипом поехали по покосившемуся полу. Пламя в огне затрещало и заискрило. По стенам испуганно заметались тени. — Что это? — знающий вскочил на ноги. А Фьюж не спрашивал и не ждал ответов. Он бросился на улицу, снежным ветром просочившись в оконные щели. — Очередная тварь стужа. Я уже быстро обувалась. Приходила та безлетная, добрая. Я после все расскажу. Ей надо помочь. — Опять без меня. — досадливо пробормотал Зим, накидывая куртку и привычно доставая из кармана снежок. «Как ты через него что-то узнаешь?» – не выдержал я. Да не вовремя. Но любопытство не выдержал. «А почему все самое интересное проходит мимо меня?» Он хмуро покатал снежок по ладони. «Потому что ты под вопросом», пояснила я серьезно. «В любой момент можешь сменить сторону, не желая того, но все же». Знающий скривился к чему-то, прислушался и неохотно сказал. В снегах много связей. Снежинка состоит из лучей и сердцевины. И любой снежок — это луч большого снега. Сердцевины. Так и узнаю. Тяну через этот луч память прошлого или вижу, что есть сейчас. Не все получается добыть. Есть и недоступные места. Но свежие памяти настоящие обычно доступны. — Ага, — поняла я. Примерно так безлетные и получают знания от Шамира. То, что свежее, то, что на поверхности для них а остальное сокрыто миром. Мы идем. Нетерпеливо одернул меня Зим. Я быстро застегнула куртку и нахлобучил шапку. Надо при случае обзавестись вещами потеплее, хотя бы телогрейку под куртку надевать. Да, я замотала лицо шарфом. Какая-то мерзлявая стала, заметил знающий. К чему бы это? Я улыбнулась, вспоминая об уборке снега. К песне, Зим, к песне. Что там снаружи? Не понимаю. Он убрал снежок в карман. Ветер, в вьюга и злая зима, очень злая. «Не то от которой мы удирали из солнечной долины», вспомнила я. «Похоже», прислушавшись к ощущениям, признал Зим. «Только теперь она сильнее, ближе. И какая-то более явная, что ли, открытая. Тогда она из кустов рычала, а сейчас рвать готова». «Рвать, ух!» Как много мы в прошлый раз не заметили, не поняли и упустили. А она не за нами пришла. Вдруг что-то услышав, добавил знающий. А за ней за безлетный, за вьюжем Пытается избавиться от тех, кто способен надрать ему задницу, сволочи и выпить их силу. Погоди-ка, попробую понять. Я окружила себя защитным роем из пчелок искорок и взожгла солнце а внутри уже распиваясь набрала сила уборка снега и девочка песня подмигнула мне с моих ладоней притаившись в вчератворном солнышке но лишь вы умники додумались ею убивать заметила добра не мы только светло и это стало ее даром внутри дара но либо поздно либо ее знания не понравились остальные мы не были изучены И то хмур не взрывался бы, защищаясь от вернувшихся, как и ребята, уничтожившие потом. Все они заставляли песню замолчать, вместо того, чтобы направить ее силу на защиту, которая порой полезнее нападения. Зато зной точно получилось сестры знаний и использовал их, создавая вернувшихся, как и я. И меня явно наконец-то догнали знания светлые, которыми она поделилась, будучи холодной душой. «Спасибо», – прошептала я, чувствуя наставительницу за спиной. «Мы рядом», – тихо ответила она. «Иди». Зим замер у двери, как охотничий пес, чующий врага, пытаясь загодя понять по запаху, что именно нагрянуло и как дать ему отпор. Вокруг него зимними бабочками порхали крупные снежинки. Вроде безобидные, а на самом деле острые, опасно сверкающие лучистыми ледяными краями. «Я понял», — объявил знающий. «Это что-то вроде зверя и нескольких странников. Зверь вроде в себе, а вот странники дурные, бросаются на все подряд. Наши пока защиту держат, здесь же люди, не то бы все дома смело». В подтверждение его слов снаружи взвыло, и наш дом опять вздрогнул, поехав мебелью. «Мы тоже вздрогнули и невольно ухватились друг за друга». И зима озарила. Верн, а ты не могла бы, Ну, как с тем странником, предложил он неловко, который на нас давью же напал. Ты же с ним что-то сделала? Как-то зачаровала, раз он заткнулся, а? Могла бы, я прислушалась к звенящей уборке снега. Тогда я пошел. Знаешь, отпустил мое плечо. Удачи нам. Я кивнула, он открыл дверь, шагнул за порог и исчез в сумеречной зимней заверти. Хлопнула, закрываясь дверь, и снаружи снова противно взвыла. Я посмотрела на девочку песню, крохотную фигурку в сердце солнышка, которую я по-прежнему сжимала в ладони, и села на пол. Впервые не расстраивайся, что не подерусь, и самое интересное пройдет мимо меня. Может, права, мама? Про возраст и прочее что со временем дрочливая душа унимается и начинает хотеть совсем другого. Пол оказался ледяным и мелко дрожал. И в такт с ним дребезжали стекла, звякала посуда, скрипела мебель. И в этом тоже слышалась музыка, которую очень хотелось поменять на тишину, на ту чудесную тишину, которая наступает после любой бури. Ну что ж, тишина так тишина. Я подвесила солнце перед собой и добавила огня. Девочка песни выскользнула из солнечного пламени, спорхнула на солнце и уселась, свесив босые ножки. Поправила искристый подол, подмигнула и ободряюще улыбнулась. Соскучилась, да? Тогда помогай. И, вспоминая о том, как работали искры прошлого, я ушла в себя. Исчез дом, замолчала злая зима, погас свет рукотворного солнца, А моя внутренняя песня звучала все громче, я шла к ней медленно, ощупью, точно по древним ступеням в глубокий подвал спускаясь. Шаг за шагом, все ближе и ближе и громче, и светлее. Там, откуда звучала пока вся та же уборка снега, оказывается, было светло, сумеречно, но светло и тепло. Почти как в башне Потеряшки, почти как дома. Да, дома. И это тоже наш дом, старый, потерянный, забытый, солнечный, живой и дышащий песней, где пела каждая бабочка, каждая травинка, и где я, наконец, поняла, что такое дальние берега. Искры редко перерождались. Мы слишком долго жили и нечасто умирали. И когда наступало время уходить, мы, теряя оболочку, возвращались обратно в наши заповедные земли, и становились травой, дымником, солнцеедом зверем или солнечным ветром, дыханием, и надолго замирали в выбранных хпостасях, и обитали среди живых, присматривая за своими потомками, прогревая с собой земли и делая искрящих еще сильнее. Так жаль, что никто не прислушался к светли, что теперь земли лишь одни из островков памяти, Ну хорошо, что хотя бы я до него добралась. Протоптала тропинку и, похоже, сломала защиту. Здесь не накрывает воспоминаниями до головной боли. Здесь память струится сквозь меня песней, согревая и успокаивая, и подсказывая. Не все наши предки погибли во времена забытых, нет, и уцелел не один раз. Еще же было пресловутое дыхание зное то самое, Которая стащила и спрятала дорого, сторожила его темницу, а после вернулась обратно в пересохший колодец и до сих пор здесь. Нет, уборка снега тут не поможет. Больно буйная, зато я улыбнулась, ощущая дыхание так, будто оно таилось за моей спиной. Выходи, помогай. Оно послушно выскользнуло из колодца и я снова увидела все чужими глазами. Огромный снежно-ледяной кокон, в котором билась веща бесформенная тварь, а по его обе стороны стояли зим и добра. Оба исступленно чаровали, добавляя снега и льда, а тварь не унималась, ломая слой за слоем. Рядом рыча бегал в юж, но вмешиваться не решался, чувствовал свою слабость и того ворчал еще сердитей. Девочка песня, конечно, не удержалась. Соскользнула с моего солнышка и бегом на улицу. Подманила к себе облако дыхания, прошептала ему что-то на ушко и погладила по солнечному боку. Давай, мол. Нет, мам, не во мне дело. Мы все такие истори, с пеленок и до ухода. Подвижные, драчливые, с неистребимой сумасшедшенкой в душе. Просто кто-то зачем-то это скрывает, а кто-то нет. Предки не дадут соврать. Песня взобралась на облако, обернулась и подмигнула. — Давай! — азартно шепнула я. добро первый, заметила помощника, сипла рассмеялась и крикнула. — Не колечь сильно, слышь! Мальчонке поживиться оставь хоть клочок. Вьюж стеганул ветряным хвостом по снегу и облизнулся. Зима пустил руки и попятился. А дыхание облака солнечным вихрем врезалось в кокон. Проплавила в нем дыру и просочилась внутрь. Я успела глазами своих помощников увидеть лишь одно – замерший на месте вихрь. И все. Зимний сумрак сменился сначала искристой темнотой, а после знакомым тесным коридором. Я вскочила на ноги и на всякий случай запалила солнце. Но на улице было так ненормально тихо. Насторожившись, я ждала привычного грохота битвы, но услышала совсем другое — странный тихий свист. А потом шлепки, и все по стене дома, словно зима ее своими снежками закидывал. Пара таких снежков попала в окно, и я не поленилась проверить, заглянув на кухню. Остались на стеклах грязно-серыми кляксами. А когда все стихло, в дверном проеме показалась песня и с улыбкой поманила меня на улицу. А со двора донеслось истошное «Верно! Бегом! Скорее!» «Нет, — рассудила я, — это не от испуга. Скорее, Зим что-то нашел. Что-то очень важное, нужное и крайне любопытное. Песня вернулась в очаг и исчезла в солнечном огне. «Верно!» — надрывался знающий. «Ну ты где, а?» Я вышла на крыльцо и замерла. Так тепло! Дыхание свернулось на нижней ступеньке солнечным клубком, и от него пульсирующими волнами расходилось тепло. Вьюж, набравшись солидности и роста, нетерпеливо бил хвостом у угла дома, поджидая меня. Земля внарала оттуда же, из-за того же угла. А вот добрая исчезла оставив меня без вожделенных скользких чар. И зимняя тварь испарилась, явно в буквальном смысле. Над деревушкой набухла низкая черная туча, а все под ней дома, изгородь тропки, сугробы покрылось налитью. Ух! Верно! Вьюж махнул хвостом и скрылся за углом. Я, поскальзываясь, поспешила за ним и, свернув за угол, сразу же наткнулась на зиму. Он, расчистив сугробы, сидел на корточках у стены и что-то там рассматривал. При моем появлении знающий поднял голову и победно улыбнулся. «Кажется, мы нашли чары с На стене льдиста искрила карта. Но я хоть убей, не могла понять, что на ней изображено, какие точно земли. Ни гор, ни холмов, ни дорог. Только... Точки, точки, точки. И одна светилась особенно ярко. Это где мы находимся. Зим бесстрашно провел по точке пальцем. А весь рисунок — это чары с туши, заготовки, которыми он накроет дома старой крови, да? Помнишь, ты в пределах говорил, что он повсюду раскидал свои чары? Я молча кивнула. — Мы их случайно нашли, — пояснил знающий, встав. А крыски этой твари попытались туда спрятаться. В этом знаке. Кажется, это не простая карта. Это еще и вроде как дверь. Куда-то. Но вьюж их поймал. Пауза и хитрый взгляд. И тогда мы еще кое-что поняли. Покажи, попросил он, отступая. Вьюж быстро попятился. А потом рванул вперед. И с разбегающейся стене дома, попутно потеряв хвост. Он и возмущенно заметался у стены, а в том месте, куда вьюш вошел, образовалось сверкающее льдистое пятно. Как если бы он сильно ударился и... — Кровь! — изумленно пробормотала я. Одобрена память подсказала, да, кровь, но не простая, кровь души. — И на простом доме она не видна, — добавил Зим уверенно. — Мы проверяли. Только на домах, защищенных чарами старой крови. А чар тут много. «Вьюж — Вьюж! — крикнул неожиданно. — Захвати карту или сумку с картой. А я, лихорадочно перебирая все услышанное, подумала о другом. — То есть у тебя на коже тоже дверь? — заметила осторожно. — К стуже. — Но ведь зачарованная, знающий поднял брови и посмотрел на меня. С надеждой, с тихой надеждой, что ему-то никуда убегать не придется и что с той стороны тоже никто не вломится. Появился вьюж, вернул себе несчастный и страдавшийся хвост и положил моих ног в сумку. Да, я коротко пересказала разговор с доброй. Да, чары запутаны, но... Зим помрачнел, но держался бодро. Мы сможем использовать это. Он указал на льдистый знак стужа на стене, чтобы добраться до забытого. Или, испохватившись, посмотрел на меня, чтобы помочь старой крови не погибнуть в стужу. Я присел достала карту и расстелила ее на сумке. Задумчиво посмотрел на вспыхающие чернили точки городов, сверилась со знаком и нахмурилась. «Ничего не понятно. Подержи. Я передала карту зимы и подобралась к знаку. — Я его чувствую, — обрадовал знающий. — Правда, только когда рядом, но чувствую. Мой знак тогда жжется, а меня он отталкивал. Опять скользкие чары. Не ощутить, не приблизиться. Между нами точно незримая стена стояла. Я подходила к знаку и так, и эдак, но каждый раз натыкалась на что-то невидимое, Я от чего-то очень хотела убраться. Подальше. С зимом, и явные замешательства в без безлетных таких сложностей не было. Зато они были в Заречном. Меня аж выталкивало из этого города, где разбудили первого зверя стужи. Конечно, Силен обещал вычистить Заречный, но, думается, проверить не помешает. И не потому, что я не доверяю бывшему наставителю, нет, Его же тоже могли выгнать из города хитрые скользкие думающие чары. Я прислушалась к себе, скатала на ладони мелкое солнце и швырнула его в знак на стене. Солнечный огонь предсказуемо растопил лед, и очередная скрытая гадость стужи испарилась за вдох-выдох. И если стужи еще не обезумел, то он близок к краю заметила добро. Не знаю, Зим, получится ли через эти штуки добраться до забытого. Я улыбнулась. Но точно получится его разозлить. Сильно. Чтобы он не сбежал в спячку на пару сотен лет. Знающий требовательно охмурился, и я пояснила. За столетия мир меняется. У же явно были вехи, за которые он держался, которые он разбросал в обжитых землях, и перед спячкой, и за пять лет после нее. Даже безледные не могут перемещаться бесстрашным ветром, да, Вьюж? Защита старой крови может вас покалечить, если неверно впишетесь в чужой дом. Вьюж важно кивнул. То есть эти чары на домах? Скорее именно вехи стужи продолжала я вдохновенно, точки, которые в движении надо обходить стороной. Конечно, в них и уничтожение может быть, и те же двери в другие места, и еще что-нибудь паршивое. Но в первую очередь это вехи. Стужа вряд ли понравится бородить по обжитым землям на своих двоих, даже если он опять найдет себе подходящее тело или сделает свое. Да это просто опасно, подхватил Зим. Свои же почуют и прикончат. Ищем, находим и уничтожаем знаки, подытужила я. А если Стужа об этом узнает... Я запнулась, понимая, что не могу предсказать его действия. Он ответит, зато знающий, кажется, мог и искрил уверенностью. Нам это с рук не сойдет. Значит, надо, чтобы со знаком остался только ты. Я честно посмотрела на Зима. Готов? А он явно был готов на все, лишь бы избавиться от подчинения и прочего. Лишь бы снова стать собой, даже обычным знающим, без прежней памяти. Тогда идем в Заречный, там чар больше всего, точно говорю. Я их там ощутила, но не опознала. А это... Зим запнулся. И из колодца которой, что это, и что с ним делать? Это дыхание зноя. Я свернула карту и убрала ее в сумку. И что ему делать дальше, оно решит само. И оно решило. Когда мы вернулись к крыльцу, дыхание и след простыл. Колодец вернулась, поняла я, устала. Но всегда готова прийти на помощь, только позови. «Перекусим в Заречный?» — предложил Зим, открывая дверь. Перед своим уходом Дорог что-то начаровал. И дом впускал нас сразу, без капель крови и прочих доказательств. И я обнаружила это случайно когда по прибытии в деревеньку, задумавшись, просто взялась за ручку и дверь открылась. И то ли он знал, что мы вернемся, то ли Шамир подсказал, что вернуться придется. Ночь еще не кончилась, а горками мы домчимся быстро к утру, заметила я. А за заречный лучше обыскивать ночью, не привлекая внимания. А он такой для меня противный, что я бы тут пересидела. Можно попутно в тот же холмистый заглянуть, возразил знающий. Посмотрел на небо и признал, но времени еще навалом, да, ты права. И если в холмистом есть чары стужи, то их немного. Я тоже мельком глянула на тяжелую черную тучу. И будем мелочиться, возьмемся сразу за рассадник и посмотрим, что из этого получится. И благослови наш Шамир, и пусть получится хоть что-нибудь лишь бы полезное. «Как обычно, подремать, позавтракать в дорогу?» Зим прищурился. «Все расскажу», — немедленно пообещала я, первый входя в дом. «Почти». «Ну, ты, парень умный, остальное сам сообразишь». «Добро ничего не говорила?» Он мотнул головой. «Нет, исчезла». «Тогда слушай. И особенно внимательно про свою карту и важность внутреннего солнца. А оно у тебя есть, понял?» Да, не такое, как у старой крови, но есть, у всех людей есть. И, Зим, очень важно, чтобы ты сейчас в него поверил, без доказательств, как прежде верил в существование Шамира. Вера – главный исток чудес. В общем, так.